Глава 12. Урок об успехе от богатого папы. Венский филармонический оркестр, третий по величине в мире, приезжал в Пусан, и Квансу решил воспользоваться возможностью и отдохнуть, вырваться из рутины. Кван Хён и йон Хён присоединились к Квансу, чтобы навестить своих деловых партнеров в Пусане. Поезд SRT отправлялся со станции Сусо, которая находилась недалеко от места, где жил Квансу. SRT — высокоскоростное железнодорожное сообщение, эксплуатируемое корпорацией SR. В отличие от KTX, в SRT был только один вагон с VIP-местами. KTX — скоростная железнодорожная система государственной компании «Корейские железные дороги». Кванхёну удалось забронировать места на самый последний рейс. Когда они зашли в поезд, то обнаружили, что кроме них в этом вагоне никого не было. А, нет, сзади сидел очень крупный мужчина. Вскоре тихую фоновую музыку прервал бодрый голос. «Поезд SRT номер 379 отправляется со станции Сусов 2240 и следует до станции Пусан. Поезд скоро отбывает. Пожалуйста, проверьте ваши билеты». Поезд медленно тронулся. Он двигался плавно, словно скользя по льду. Скорость постепенно увеличивалась, и пейзаж за окном стал меняться все быстрее. «Папа, ты не хочешь что-нибудь выпить? Я куплю что-нибудь в автомате». «Я не буду. Давайте без меня». Йонхен и Кванхён подошли к автомату. Йонхен выбрал виноградный напиток, а Кванхён — с кокосом. Он также взял бутылку воды со столика в задней части вагона и передал её Квансу. Все трое делились своими планами в Пусане. Естественно, разговор перешел на бизнес. И вот так компания, в которой я работал, закрылась, и я начал заниматься продажей строительных материалов. Это казалось мне гораздо более простым, чем строительство. «А я и не знал, что вы этим занимались. Она быстро закрылась. Нет, даже не так. Она разорилась». «Что? Разорилась?» «Все, чему я научился на работе, — это строить дома, фабрики и магазины. Я попробовал свои силы в том, о чем ничего не знал, потому что другой бизнес показался мне проще. И прогорел. О, я думал, что вы сразу же добились успеха. Я не понимал главного, пока не потерпел неудачу. Дело не в том, чтобы понять, как делать то, чего ты не умеешь, а в том, чтобы быть лучшим в том, что ты знаешь». Кван Хён крепко сжал в руках банку с напитком. «Отец, чего ты больше всего боялся, когда речь заходила об инвестициях и бизнесе?» «Двух вещей. Стать ленивым и самодовольным». «И как ты справлялся с этим?» «Я наполнял ванну льдом, залезал в нее и размышлял, пока не переставал чувствовать боль от холода. А я думал, потому что тебе нравилось находиться в холодной воде». Когда я учился в начальной школе, мой папа однажды рассказал мне, что когда он приезжал к вам, то ванна была наполнена льдом. Мы строили резиденцию для председателя компании, в которой работал Йончхоль. И она хотела, чтобы у дома был женственный плавный изгиб. Мы потратили два года на проектирование нетипичной изогнутой поверхности, похожей на ту, что у Сиднейского оперного театра и только спустя более чем девять пересмотров и правок начали строительство. Сложный проект, который требовал многократной оптимизации материалов и методов, потому что каждая часть имела свой изгиб. Однако в то время у меня было несколько проектов, и это был дом, а не здание, так что я отнесся к нему легко. Но когда фасад был закончен, мы поняли, что что-то не так. В изогнутых секциях были огромные зазоры, а в некоторых местах стеклянные модули вообще не подходили. Я думал, что проблема связана со строительством, потому что нужно было подогнать так много деталей, но я продолжал общаться со строителями, и у них не было проблем с конструкцией. Поэтому я вернулся в офис и провел неделю в поисках проблемы, пока, наконец, не понял, что все дело в изначальном проекте. Мы не думали о том, как работать с нетипичными изогнутыми поверхностями. Мы просто использовали ту же отделку и соединение, что и для обычных поверхностей. И именно это стало причиной неудачи. И что же вы сделали? Нам пришлось оптимизировать конструкцию и подбирать отделку для фасада с нуля. Мы заново заказали все материалы и соединительные детали. Да, мы потеряли много денег, но для меня это был ценный опыт. Я уверен, что от такого никто не застрахован, так ведь? Конечно, все могут совершать ошибки. Но я знал, когда приступал к проекту здания, что если делать все обычным способом, то возникнут затруднения. Я сделал самодовольный выбор и решил использовать те материалы, которые всегда использовал при строительстве обычных зданий. И это не было случайной ошибкой. Это были моя гордость и лень. Йон Хён был удивлен, потому что еще тогда, с первого взгляда, подумал, что Кван Су легко добивался успеха в чем бы то ни было. Он заглянул в глубокие глаза Кван Су, который старался прожить жизнь без неудач. Однажды он прочитал в одной книге, что люди часто находят счастье именно благодаря им, «Был ли он счастлив? Счастлив ли он сам?» Йон Хён проглотил две виноградины из напитка и спросил, «Вы заработали много денег на своем бизнесе и инвестициях. Сейчас вы счастливы?» «Почему вдруг такой вопрос?» «Мне интересно, не затмится ли счастье стрессом, когда наша компания будет расти, а инвестиции увеличиваться?» «Есть одна ошибка, которую совершают многие люди». Они думают, что счастье — это цель. Разве не так? Зарабатывать много денег и иметь хорошую работу — вот что такое счастье. Счастье — не цель, а путь. Что вы имеете в виду? Мы испытываем счастье очень часто, но не замечаем его, потому что думаем о счастье как о далекой цели. Есть маленькие счастливые моменты, которые происходят каждый день. Например, когда вы сушите волосы феном после душа, едите вкусную еду, смотрите интересный фильм, заходите в теплое помещение с холода или контактируете с милым животным. Так что богатство может быть целью, а счастье нет. Вы можете быть счастливы в процессе зарабатывания денег. Счастье нельзя купить но можно купить вещи, которые сделают вас счастливым. Какую самую большую вещь вы когда-либо покупали за деньги, которая принесла вам наибольшее счастье? Это свобода. Слово «свобода» напомнило Хёну о зарплате, которую он получил после своей первой подработки. Это были не очень большие деньги, но он впервые почувствовал себя свободным, потому что мог тратить их по своему усмотрению, не полагаясь на карманные деньги, которые давали ему родители. Кван Хион, потягивающий свой напиток, спросил, «Означает ли свобода делать, что хочешь?» Свободному человеку не нужно придумывать оправдания, чтобы сказать «нет». Оу, звучит круто. В другом смысле, это означает жить ради того, чего ты хочешь, не будучи ничем связанным. И наоборот. Жизнь без цели — не свобода. Можно комфортно жить, развлекаясь и питаясь вкусной едой. Это не свобода, а безделье. А разве безделье — это не проявление свободы? Безделье и досуг — две совершенно разные вещи. Теперь, когда ты так сказал, и правда звучит немного по-другому. «Бездельничать — значит не уметь вырваться из оков лени, а проводить досуг — значит иметь возможность распоряжаться своим временем так, как я хочу. Видите разницу? Не уверен, что вижу, но...» Представьте себе камень, который катится с высокого холма. У него нет воли, он просто катится и ударяется о другие камни и деревья, становится все меньше и меньше, в конце концов превращаясь в песок. «Делать, что хочется, не обязательно означает свободу. Иногда для людей это значит сдаться, пойти на компромисс и позволить своим инстинктам взять над собой верх». Музыка затихла, и все тот же голос объявил. «Уважаемые пассажиры, наш поезд прибудет на станцию Донтхан через несколько минут. Пожалуйста, не забывайте ваши вещи в вагонах. Спасибо. Дамы и господа». Не успели открыться двери поезда, как вагон наполнился шумом. В него поднимались маленькие дети, за ними следовали молодые пары. Все трое чувствовали атмосферу нового города. Когда Кванцу учился в начальной школе, проводился опрос среди всех учеников. Он записал имена членов своей семьи и адрес. В качестве пожелания учителю он написал. «Я бы хотел, чтобы вы не говорили так быстро». Ответил на указанные вопросы. Только одна графа осталась пустой. О чем вы мечтаете? В большинстве случаев под мечтой подразумевалась работа. У Квансу не было мечты. Он считал своими мечтами сны, которые видел ночью. Покрутив ручкой туда-сюда, он решил подсмотреть, что пишут его друзья. Стать ученым, учителем, певцом. В этом не было никакого смысла. Квансу мечтал о том, чтобы свободно летать в небе или о чем-то подобном, но если он напишет так, его сочтут странным ребенком. Поэтому он написал «плотник». Наверное, именно потому, что его сосед написал «пастор», и слово «плотник» первым пришло ему на ум. Похожее произношение. Мокса — пастор, Моксу — плотник. Была причина, по которой он не мог связать свои мечты с будущей карьерой. Детские мечты его родителей вряд ли были связаны с владением антикварным магазином. Они наверняка хотели стать учеными или учителями, но считали, что оказались там, где должны были. Для ученика начальной школы это была довольно глубокая мысль. Через несколько дней его учитель сказал, «Может быть, ты построишь церковь для своего соседа, который будет пастором?» Казалось нелепым просить ребенка, который хотел летать, построить церковь, но с другой стороны, строить что-то было тоже очень сложно. Подумав так о мечтах, Квансу стал мечтать еще больше. Санта Клаус, который заходил через дверь, а не окно и дарил ему подарки. Одеяло, которое превращалось в волшебный ковер и уносило его в путешествие по всему миру то, как он собирал падающий с неба снег и бросал его в океан, чтобы создать снежный остров. В конце концов он вывел формулу. Мечты — это свобода, свобода — это мечты. Даже сейчас эта формула оставалась прежней. Когда Квансу закончил рассказывать о своем детстве, Йон Хён спросил, значит, вы разрушили формулу «Мечта — это работа?» Наверное, можно сказать и так. Мечты захватывают, будоражат и волнуют, потому что они обладают безграничной свободой. Отсюда и вырисовывается план будущего, о котором я мечтаю. Будущее, наполненное размеренностью. Значит, вы живете ради свободы. В конце концов, каждый человек живет ради свободы. Но мы уже живем в свободной стране. «Значит, вы свободны?» Кванхён и Йонхён немного растерялись. Они, конечно, жили так, как им хотелось, но не чувствовали себя свободными. Тогда что такое свобода? «Ребята, вы помните поход в Lotte World, когда вы учились в начальной школе?» «Да, конечно». «Если вы можете кататься на чем хотите и когда хотите. Вот что такое свобода». Когда вы хотите прокатиться на аттракционе, но вам приходится стоять в очереди целый час, вы находитесь в рабстве у пространства этой очереди и времени этого часа. Значит ли, что деньги покупают свободу? Определенно. Так же стоко, если деньги покупают свободу, значит, что люди, у которых нет денег, обделены ею? Ну, вы можете простоять в очереди час, а потом сесть на аттракцион, так что не то, чтобы у них вообще не было свободы. Просто это неудобно. Ну, не знаю. Если у кого-то есть деньги, ему удобно, а другим нет. Зачем вы пришли ко мне? Хотели попросить совета касательно бизнеса и инвестиций? Почему вы занимаетесь бизнесом и инвестициями? «Ну, чтобы заработать деньги». «Именно. Вы тратите все это время, пытаясь заработать деньги, в то время как все остальные смотрят YouTube или развлекаются. Что бы было, если бы результаты были одинаковыми для людей, которые не прилагали никаких усилий, и для людей, которые усердно работали, как вы?» «Было бы немного несправедливо». Должно быть какое-то неравенство между богатыми и бедными. Обязательно. Что? Просто нелепо. Разве это не путь к разрушению нашего общества? Да, разрыв между богатыми и бедными должен быть уничтожен в тех коррумпированных отсталых странах, где правители владеют всеми богатствами, а люди бедны, но наша страна другая. Но... Разве разрыв между богатыми и бедными — это не всегда плохо? Давайте подумаем. Предположим, есть страна, где нет разрыва между богатыми и бедными. Нет разницы в зарплате и вознаграждении между теми, кто много работает, и теми, кто не работает вообще. Кто тогда захочет работать? Никто. Тогда не будет ни строек, ни супермаркетов, ни курьеров, ни школ, ни академий. Ничего не будет работать нормально. Никто не будет строить дома, никто не будет делать машины. А те немногие дома, которые будут построены, будут продаваться по непомерным ценам, которые смогут позволить себе только магнаты. Вот это по-настоящему чудовищная разница в уровне жизни. Как ни странно, наличие умеренного уровня разрыва в благосостоянии предотвращает более экстремальный. Кванхен и Йонхен понимали все головой, но отказывались принимать сердцем. Они умолкли, доставая желе из своих напитков, чтобы пополнить уровень сахара. То, что по-настоящему ценно, не всегда видно невооруженным глазом. Со временем вы накопите опыт и знания, станете зрелыми и, наконец, сможете кое-что понять. Не будете такими нетерпеливыми, и вам не придется страдать из-за того, что другие вырываются вперед. Квансу смотрел на двух молодых людей. Я так счастлив, что могу сказать это вам, Кван Хён, мой сын, и Йон Хён, сын моего лучшего друга. И я счастлив, что вы выросли такими хорошими людьми. И это счастье находиться с вами. Счастье совсем другого уровня, нежели то, которое обретаешь от успешного бизнеса или получения арендной платы создания. Йонхен раздумывал, говорить или нет, то, что крутилось в голове, но решил промолчать. Квансу заметил его сомнение и сказал, «Если тебе есть что сказать, скажи, Йонхён». «Дядя, у вас определенно есть добрая сторона, но я видел, как холодно вы относитесь к Кванхёну». «Возможно, могло так показаться. С вашим уровнем богатства разве вы не могли бы полностью обеспечивать его?» Квансу махнул рукой и твердо заявил. «У меня нет ни малейшего намерения делиться своим состоянием». В то время как Йон Хён бросил на него недоуменный взгляд, Кван Хён посмотрел в глаза отцу и спросил, «Что ты думаешь о традиции передавать наследство?» «Каждый родитель хочет передать наследство своим детям, даже если все, что у них есть, — последний кусок хлеба». Тогда люди, рожденные в бедных семьях, изначально находится в невыгодном положении, а люди, рожденные в богатых семьях, прибирают к рукам все богатство, а затем оно, ко всему прочему, передается следующему поколению. «Мир никогда не был справедливым. Я не могу поверить, что мой отец тоже так думает. То есть ты хочешь сказать, что передача богатства социально оправдана? Дело не в том, унаследовал ты богатство или нет» а в том, унаследовал ты бедное мышление или нет. И под ним я имею в виду мышление, которое удивительно часто встречается у богатых. Я не понимаю, как это возможно? Люди, которые получают богатство, попирая других, часто оказываются ниже людей, которые беднее. Есть много тех, которые хвастаются деньгами, унаследованными от своих родителей, бабушек и дедушек, как будто это их собственные достижения. По итогу они легко отпускают эти деньги. Тогда в чем же заключается менталитет бедняков? Они настаивают на том, что мир должен быть справедливым. Но справедливость важна. Опять же, мир никогда не бывает справедливым. Посмотрите на этого человека. Он показывает фотографию Ча-Ин-У. Южнокорейский певец, актер и модель. Видите? А теперь посмотрите на это. Кван -су включает фронтальную камеру. На экране телефона появляются лица Кван Хёна и Йон Что скажете? Я вижу крайнее несоответствие, которое не исправит даже лучшая в мире пластическая хирургия в Корее. Конечно, люди рождаются неравными во всем начиная от лица, роста, интеллекта и заканчивая длиной волос. Да, поэтому мы должны просто признать, принять этот факт, эту реальность. Если вы не принимаете ее, вы ненавидите мир, вы ненавидите своих родителей, себя. В то же время вы ненавидите богатых, потому что вам противна идея наследования богатства. Вы считаете, что деньги — это плохо, и обещаете себе, что не станете одним из тех ненавистных людей, у которых есть такие несправедливые возможности. Но в глубине души вы жаждете их больше, чем кто-либо другой. Значит, вы говорите, что важно не передавать такой образ мыслей. Но что люди, у которых почти ничего нет, могут дать своим детям? Такие вещи, как отказ от самодовольства и постоянное стремление к финансовому комфорту. Время, чтобы открыто поговорить о деньгах и карьере и твердый образ мышления, который не позволит быть пессимистичными или разочарованными, даже если у нас есть какие-либо проблемы с деньгами. Это те небольшие активы, которые они передают и которые помогут их детям, Вырасти в людей с потенциально большой чашей для накопления богатства. Я на своем опыте понял, что процесс становления богатого человека — изнурительное бесконечное паломничество. И я хочу, чтобы вы тоже испытали это. Музыка стихла. Объявление. «Уважаемые пассажиры, наш поезд прибудет на станцию чхона сан через несколько минут. Пожалуйста, не забывайте ваши вещи в вагонах. Спасибо, дамы и господа». В вагон зашел мужчина. В руке он держал пакет с ореховым печеньем. На мгновение они почувствовали пикантный запах, который вскоре исчез.